Артенийская школа техников была создана чуть ли не на сто лет позже Танакийской школы пилотов, и к ее созданию подошли весьма тщательно. Может поэтому, а может еще по какой-то другой причине, но Артенийская школа техников ничем не повторила судьбу Танакийской. Это было престижнейшее учебное заведение, в столовой в которой частенько можно было увидеть светловолосые головы отпрысков благородных аристократических родов. А что касается спортивных успехов, то артынийцы никогда не опускались ниже середины таблицы, и даже трижды за свою историю пробивались в финальный дивизион. Правда, лучшим их результатом было восьмое место, но во всяком случае у них были все основания считать, что то на кийце им не помеха. Разминка началась с обычных воплей старины Сампея, что он всем задницы на крест порвет. Стоящий рядом с землянами игрок-старшекурсник усмехнулся и, покровительственно кивнув им, прокомментировал. «Не тряситесь, он перед игрой всегда так орёт. Но к концу игры так наклюкается, что придётся в стратосферник на руках волочь. Так что даже если нам надерут задницу совсем страшным счётом, ничего не будет». Он поморщился и добавил. «Кроме, возможно, блевотины по всему стратосфернику». Берс несколько мгновений рассматривал разминавшуюся в дальнем конце поля команду артенийцев гудящие трибуны, забитые народом. Чемпионат флота всегда пользовался бешеным успехом среди фанатов Бола. Возможно, как раз тем, что здесь, в отличие от коммерческих чемпионатов, практически не бывало договорных игр. И негромко произнес. Сегодня не будет ни первого, ни второго. Чего? не понял старшекурсник. «Сегодня не напьется старина Сампей, и мы не проиграем матч». Старшекурсник растянул губы в скептической улыбке и уже раскрыл было рот для ехидного ответа, но потом, будто что-то поняв, замер, уставившись в зрачки Берса, закрыл рот и медленно кивнул. Игра началась стремительной атакой Артеницев. Они молниеносно просочились на внутренний квадрат Танакийцев, вскрыв их оборону, как консервный нож-банку с оливками. Ловко в одно касание передали мяч бросающими, и тот спокойно, даже с некоторой линцой, вколотил мяч красивым броском. Трибуны взорвались восторженным слитным воплем. Артынийцы, откатившись назад, тут же провели еще одну успешную атаку. Но на этом их везение закончилось. Во время следующей атаки Берс в невероятном прыжке снял двумя пальцами мяч с ладони нападающего и стремительно проломив стенку из двух топперов, не столь изящно, как нападающий Артынейцев, но не менее точно вколотил мяч в кольцо соперников. Не сделав ни единого жеста, вернулся на свое поле, кивнул Стиву и, дождавшись гонга, повторил все еще раз.